Глава девятая. Кутаясь в меховую накидку, я бегу за Джаридом, Не оборачиваясь, он уверенно шагает по снегу в сторону замка. У меня же вязнут ноги, каблуки скользят по обледенелым камням. Надо бы попросить принца идти помедленнее, но язык будто прилип к небу. Я смотрю в напряженную мужскую спину и не могу вымолвить ни слова. Неужели Джариду все равно? Неужели он правда готов избавиться от истинности? Значит, все, что рассказывали про волков, неправда? Или просто наша с принцем ситуация особенная? Я должна радоваться, но почему-то в душе разрастается пустота. Встряхиваю головой, нет, все правильно. Если не избавиться от метки, то потеряю себя. Едва зелье перестанет действовать, как я совершенно лишусь воли, брошусь волку на шею и, жалобно завывая, буду молять о любви. И все же... «Нет, ну а что будет, если правда получится снять метку? Его истиной навсегда останусь я. Но без закрепленной связи это не будет нас тревожить. Никаких навязанных чувств и лживого притяжения. Мы будем свободны друг от друга. И это к лучшему. Но главный вопрос – как принц вообще собрался отменить нашу связь? Разве это возможно? Никогда не слышала подобном. Я была уверена, что истинность нерушима». Но раньше я и в путешествия в прошлое не верила. И он правда познакомит меня с женщиной в зеркале? Не ловушка ли это? «Ты там заснула?» — окликает Джаред, оглядываясь. Я смотрю ему в лицо, пытаясь прочитать эмоции, но натыкаюсь лишь на насмешливую маску с лихорадочно блестящими глазами. Тогда прислушиваюсь к зверю принца. Тот глухо рычит, скаля клыки. Он сердит, немного обижен, но, судя по опущенной морде, не намерен ступать. «Иду!» – выдыхаю пар. «Вместе мы заходим в замок». Охрана приветствует кивком, мальчик-портьер забирает верхнюю одежду. «Ты случайно не слышал?» – спрашиваю я слугу. «Чем заняты кандидатки? Еще дарят женихам подарки?» «Они уже закончили, моя леди!» – смущенно отвечает мальчик, сдувая с глаз отросшую челку. «Следующий отбор начнется ближе к полуночи». «Сбор назначен у замка. Вы придете? Он косится на руандовца. «Конечно», — заверяю я. Джаред недоверчиво хмыкает, окидывая меня взглядом, а потом вдруг тянется ко мне. Я испуганно замираю. Но он лишь легко касается моих светлых волос, магия растапливая снег и тут же испаряя его. «Вы же не хотите заболеть, леди Николь?» невозмутимо говорит он. Пойдемте. Я сдержанно улыбаюсь, Жалею, что не умею читать мысли. Что у Джаррида на уме? Как можно быть таким заботливым и вредным одновременно? Думаю я, пока мы шагаем по коридору. На нас косятся слуги и гости, но принц не реагирует. Я тоже принимаю независимый вид. Мало ли, куда идут друг с другом самый видный жених отбора и самая скандальная кандидатка принцесса-кролик. Возле лестницы на нас натыкается на нет. Едва завидев меня... Сестра краснеет до пунцового цвета и, пропищав приветствие, ныряет в одну из комнат. Должно быть, ей до сих пор неловко за сцену с Симусом. Я решаю, что обязательно поговорю с сестрой позже. В конце коридора выскакивает и сам Симус. Принц Янатория бледен, рыжие волосы стоят торчком, как у крайне недовольного зверя. Заметив нас, он коротко кивает и спрашивает. — Вы, случайно, не видели Ледина, нет? — Нет, — отвечаю я. «Она там», — говорит Джаред, показывая в сторону комнаты, где скрылась сестра. «Благодарю», — откликается Симус. «Я сердито провожаю мужчину взглядом, а потом возмущенно смотрю на Джареда. Зачем ты ему сказал?» «Мне любопытно, чем дело кончится», — пожимает плечами волк. «Это же не театр», — негодую я, но спустя секунду уточняю. «А какие, по-твоему, варианты?» «Тут надо ждать или свадьбы, или убийства на почве ревности». «Думаешь, Симус может так далеко зайти?» «При чем тут он?» «Что? Так ты про она нет? Она не такая. Сестра и мухи не обидит!» Джарри скептически поднимает бровь. «Ага, еще скажи, что все кролики миролюбивые и добрые создания. Так и есть!» «То-то я чуть спину не сломала ступеньки, а что-то сделала с предыдущим женихом, я и вспоминать не буду. Он заслужил, и не спорю, но факт остается фактом». «Туше», — бормочу я, — «но на нет не такая». «Время покажет». Я опускаю голову, приключаясь на текущие проблемы. Их столько, что, кажется, за век не разгрести. Мысли жужжат тревожными пчелами. Чем ближе мы подходим к покоям Джарида, тем сильнее их гул. В зеркале действительно мать Джарида? Бывшая королева Волчьей Империи? Как же ее звали? Кажется, Илона... Я знаю, что у принцев Руанда один отец, но разные матери. Старший наследник, кронпринц Алан Цезариус, потерял мать еще в детстве в результате дворцовых интриг. А мать Жарда была бы королевой до сих пор, если бы не жуткие события, что произошли пару лет назад. Сам Руанд всячески замалчила случившееся, но языки удержать был не в силах. О том, что произошло, целый месяц перешептывались на светских вечерах. До меня долетали лишь обрывочные слухи, часто противоречащие друг другу». Свески сплетницы утверждали, что в Руанде против власти выступил могущественный культ черных колдунов. Якобы они пытались убить Викторию, выкачать ее уникальную волшебную кровь и переписать с ее помощью судьбу страны. Но так случилось, что истинной парой девушки оказался никто иной, как Алан, кронпринц волчьей Дежавы. Вначале он считал Викторию злой ведьмой, но любовь открыла ему глаза. Вместе с Викторией Алан победил кровавый культ, нашел предателей и спас империю. Вот только многое в этой истории не сходилось. Во-первых, разве вообще можно переписать судьбу чьей-то кровью? Звучит, как детская байка. Во-вторых, согласно слухам, королева Руанда, мать Джареда, трагически погибла в результате этих жутких событий. А теперь, оказывается, она жива, да еще и обитает в магическом зеркале. И почему-то Джаред очень не хочет, чтобы о ней узнала Виктория. Похоже, в «Волчьей империи» не все так гладко. Уж не была ли мать второго принца связана с черным культом? Неужели она сбежала в зеркало, чтобы ее не нашли? История явно дурно пахнет, как бы не вязаться в очередную подковерную игру. С другой стороны... Проблемы алтаря нависают над головой разящим молотом. Если Илона что-то знает о разрыве истинной связи, который я считала невозможным, то может знать и про алтарь. Что если она – мой единственный шанс на победу Аштарии? Ох, чую, лучше бы пойти к Виктории и выложить все как на духу. Но тогда поможет ли Илона? И от Джареда так легко не отделаюсь. Он сделает все, чтобы не подпустить меня к Одновременно с тем, я знаю, принц не причинит мне вреда. У него была масса возможностей напасть на меня и на Викторию, а он ими не воспользовался. Наоборот, спасал и помогал, успокаивал и подбадривал. И Виктория ему доверяет. Но почему же на душе так тревожно? Пока меня грызут сомнения, будто собаки сухую кость, мы поднимаемся по лестнице и проходим мимо малого зала. Когда приближаемся к комнатам Джареда, Он накидывает заклинания для отвода глаз. На руандовских солдат оно не действует. Те приветственно кивают принцу, косятся на меня. Интересно, что они думают о цели моего визита? Лица каменные. «Никого не впускать», — приказывает принц, открывая мне дверь. «И не выпускать», — мысленно добавляю я, в сомнениях замирая на пороге. «Просто познакомишься», — шепчет Джаред, наклонившись к моему уху а дальше тебе решать». Я вздыхаю, была не была, и проскальзываю в покой принца. Джари заходит следом, заперев дверь и накинув заглушающее заклинание, он проходит через гостиную ко второй комнате. Именно там в прошлый раз стояло странное зеркало. «Мам, ты спишь?» – громко спрашивает он, остановившись на пороге, делая мне знак, чтобы подходило. «Не пугайся, я с гостями». Мною овладевает робость, но я загоняю ее глубже и перешагиваю порог спальни. Зеркало стоит где и прежде, высотой в человеческий рост, в старинной витой раме, украшенной мерцающими камнями по краям. Сейчас в нем отражается лишь кровать и часть стены. «Мама, позволь представить», — говорит принц. «Николь Розин, четвертая принцесса Аштарии, и моя истинная». По зеркальной глади проходит рябь, а потом будто призрак всплывает из-под толщи воды. Сначала вырисовывается бледные овал лица, затем проступают алые губы, водопад платиновых волос и стылые безжизненные глаза. Через несколько секунд фигура в зеркале обретает четкость, и на меня смотрит женщина, красивая и холодная, будто королева льда. «Ну здравствуй, милая Николь!» Растягиваются в змеиные улыбки ее губы. «Наконец-то мы встретились!»